Необычайная жизнь и творчество Хьюстона Стюарта Чемберлена. К числу горячих сторонников общества Габинов в Германии принадлежал и Хьюстон Стюарт Чемберлен. Чемберлен – сын английского адмирала и племянник фельдмаршала Великобритании сэра Невилла Чемберлена и двух английских генералов. Зять Рихарда Вагнера родился в 1855 году в Портсмуте. Ему была уготована военная карьера, служба в британской армии или на флоте. Однако слабое здоровье помешало этому, и молодой человек получил образование во Франции и Женеве. В 1870 году, когда Чемберлену было 15 лет, его наставником стал Отто Кунс, родом из Пруссии. На протяжении 4 лет он прививал восприимчивому, чувствительному мальчику Почтительное отношение к воинствующей Пруссии и, умышленно играя на контрастах, воспитывало у нее любовь к таким музыкантам и поэтам, как Бетховен, Гетте, Шиллер и Вагнер. В 19-летнем возрасте Чемберлин влюбился в Анну Хорст, уроженку Пруссии, которая была старше его на 10 лет, и подобно ему отличалась повышенной экзальтированностью. В 1882 году, в возрасте 27 лет, Чемберлен переехал из Женевы, где в течение трех лет изучал философию, естествознание, физику, химию и медицину, в Байрэйт. Там он познакомился с Вагнером, который, по словам Чемберлена, стал солнцем его жизни, и женой композитора Козимой. Страстную и раболепную привязанность к Козиме Чемберлен сохранила до самых последних дней своей жизни. В 1885 году вместе с Анной Хорст, ставшей его женой, Чемберлин переселился в Дрезден, где прожил 4 года. С этого времени Чемберлин стал настоящим немцем. Писал и говорил только по-немецки. В 1889 году семья переехала в Вену и прожила там 10 лет. Наконец, в 1909 году Чемберлин вернулся в Байрейт где прожил до самой смерти, последовавшей в 1927 году. В 1905 году он развелся со своей прусской женой, которая боготворила всю жизнь. Анне исполнился до 60. Умственное и физическое состояние ее было намного хуже, чем состояние мужа. Расставание с женой Чемберлен пережил так болезненно, что, по его словам, чуть не зашел с ума. Спустя три года он женился на Еве Вагнер и поселился недалеко от Ванфрида, чтобы быть ближе к матери своей жены, достопочтенной Казиме. Будучи натурой сверхчувствительной и неврастеничной, склонной к частым срывам, Чемберлин утверждал, что иногда ему являются демоны, которые, как он считал, подталкивают его к постоянному поиску новых сфер деятельности и побуждают к написанию новых работ. Одно видение сменялось с другим, что заставляло Чемберлен бросать занятия биологией и переключаться на ботанику, изящное искусство, музыку, философию, историю, браться за написание автобиографии. Однажды в 1896 году, когда Чемберлен возвращался из Италии, демонические силы так подействовали на него, что он сошел с поезда в Гордоне, заперся в гостинице и 8 дней не выходил из номера. Он забросил работу над музыкальным сочинением, которым в тот момент занимался, и с присущей ему страстностью приступил к исследованиям в области биологии, пока не выяснил суть взволновавшей его проблемы, которая стала главной во всех его последующих работах – связь расы с историей. Чемберлин обладал разносторонними познаниями в литературе, музыке, биологии, ботанике, религии, истории и политике. Как отмечалось во всех опубликованных работах Чемберлена, прослеживается некое глубинное единство, их характеризует исключительная целостность. Сам Чемберлен считал, что к написанию книг, посвященных исследованию творчества Вагнера, Гёте, Канта, вопросам христианства и расовым проблемам, его побуждают демоны. По сути же, они создавались в состоянии настоящего транса и опьянения, вызванного переутомлением. Как отмечает Чемберлен в автобиографии «Жизненные пути», он зачастую не признавал эти работы своими, поскольку они превосходили его ожидания. Впоследствии более уравновешенные по сравнению с Чемберленом исследователи опровергли его расовую теорию и большую часть исторических трудов, считая идеи Чемберлена обыкновенным шарлатанством. Однако, по мнению биографа Гитлера, немецкого антифашиста Конрада Хайдена, который сожалел о воздействии расовой теории Чемберлена на массы, последний являл собой пример одного из наиболее удивительных дарований в истории немецкого мировоззрения – кладезь знаний и серьезных мыслей. Произведением, которое оказало наиболее сильное влияние на мировоззрение немцев, привело Вильгельма II буквально в восторг и позволило нацистам сформулировать свои расовые взгляды. Стали основой XIX века. Эту работу, насчитывающую примерно 1200 страниц, Чемберлен, вновь оказавшись во власти демонов, написал в Вене за полтора года и опубликовал в 1899 году. Как и Габина, работы которого Чемберлен высоко ценил, он пришел к выводу, что ключом к пониманию истории, а по существу основой цивилизации является расовый подход. Для объяснения сути XIX века, то есть современного мира, прежде всего требовалось установить, что было заимствовано из древности. Чемберлин утверждал, что заимствованы были три следующие явления – греческая философия и искусство, римское право и личность Иисуса Христа. Наследовали это достояние евреи, германцы, две чистые расы и полукровки романского происхождения, жившие в районе Средиземноморья, которых Чемберлин называл «пародией на людей». Одни лишь германцы были достойны этого прекрасного наследия. Правда, в историю они вошли с некоторым опозданием только в XIII веке. Но в предыдущую эпоху, разбив Римскую империю, они доказали свою значимость. Неправильно полагать, писал Чемберлен, что тефтонские варвары стали причиной так называемого средневекового заката. Он наступил скорее в результате интеллектуального и морального банкротства, полного расового хаоса, порожденного умирающей Римской империи. Однако, благодаря тефтонам-германцам, миру удалось избежать вечной мглы. В момент написания этой работы Чемберлин видел в «Тевтонах» единственную надежду на спасение человечества. В понятии «Тевтоны» Чемберлин включал кельтов и славян, хотя главной составной частью рассматривал собственных «Тевтонов». Однако его определения довольно расплывчаты, а в одном месте он заявляет, что тот, кто ведет себя как «Тевтон», является «Тевтоном» независимо от своего расового происхождения». Вероятно, здесь он имел в виду собственное происхождение. Тевтоны, утверждал Чемберлин, они душа нашей культуры. Значимость каждой нации, проживающей в настоящее время в рамках существующих держав, находится в прямой зависимости от наличия в ней подлинно тевтонской крови. Настоящая история началась в тот момент, когда Тевтон властно положил свою руку на античное наследие. А каково же отношение Чемберлена к евреям? В своих основах он посвящает им самую большую главу. Как уже отмечалось, Чемберлен считал евреев и тифтонов единственно чистыми расцами, оставшимися на Западе. В этой главе он осуждает глупый и отвратительный антисемитизм. Евреи по Чемберлену не являются низшей расцой по отношению к тифтонам. они просто отличаются от них. Им присуще собственное величие, они признают святую обязанность человека сохранять чистоту своей расы. И все же, по мере рассмотрения Чемберленом еврейской проблемы, он скатывается на позиции вульгарного антисемитизма, который осуждает у других исследователей. Этот антисемитизм в итоге вылился в позорные карикатуры на евреев, которые публиковались в нацистской газетой Юлиуса Штрейхера «Дерштюрмер» во времена Гитлера. По существу большую часть философского обоснования антисемитизма нацисты почерпнули из этой главы книги Чемберлена. Нелепость взглядов Чемберлена очевидна. Он заявлял, что личность Иисуса Христа – одно из трех великих достояний, унаследованных современной цивилизацией. Затем Чемберлен пытался доказать, что Иисус Христос не был евреем. То, что Иисус происходил из Галилеи и неправильно произносил гортанные звуки арамейского языка, служило для Чемберлена неоспоримым доказательством, что в жилах Иисуса Христа довольно много несемитской крови. Свой вывод Чемберлен подкреплял характерным безапелляционным заявлением. Тот, кто утверждает, что Иисус Христос еврей, либо просто глуп, либо говорит заведомую ложь. Иисус Христос не еврей. Кто же он в таком случае? Чемберлен отвечает. По всей вероятности ариец. Если не по крови, то, несомненно, по интеллектуальности своего этического и религиозного учения, столь отличающегося от материализма и абстрактного формализма еврейской религии. Тогда вполне естественно, по крайней мере для Чемберлена, что Иисус Христос стал богом молодых индоевропейских народностей, полных жаждой жизни и прежде всего богом тифтонов, поскольку именно тифтонский народ, как никто другой, был готов внимать глазу Всевышнего. Затем Чемберлин подробно излагает свою версию возникновения еврейской расы, начиная со смешения семитов или обитавших в пустыне бедуинов с кругоголовыми хеттами, отличавшимися типичным еврейским носом, и кончая смешением с которые были арийцами. К сожалению, смешение с самаритами, которые, по утверждению Чемберлена, были высокими, белокурыми красавцами, произошло слишком поздно, чтобы улучшить подпорченную наследственность евреев. Тут англичанин, как бы вступая в противоречие собственной теории чистоты еврейской расы, делает вывод, что евреи превратились в низшую расу, что дало арийцам полное основание для отрицания Израиля. По существу Чемберлин осуждает арийцев за то, что они породили у евреев ощущение ложного величия. Затем он обнаруживает, что у евреев, к сожалению, нет истинной религии. В заключение Чемберлин усматривает путь к спасению в тефтонах и их культуре. Причем наиболее одаренные из тефтонов – это германцы, поскольку они унаследовали лучшие качества греков и арийцев. Это дает им право править миром. «Господь Бог полагается ныне только на одних немцев», — писал Чемберлен. «Эта уверенность, эта несомненная истина на протяжении многих лет питала мою душу». Основой XIX века стали своего рода сенсацией и принесли странному англичанину пожизненную известность в Германии. Несмотря на незаурядное красноречие и изощренный стиль, Чемберлен творил самозабвенно. Книга была нелегкой для чтения. Однако вскоре ею заинтересовались высшие классы общества, которые, похоже, нашли в ней то, во что им хотелось верить. В течение 10 лет книга выдержала 8 изданий, общим тиражом 60 тысяч экземпляров. К началу Первой мировой войны было продано уже 100 тысяч экземпляров. Во времена нацизма книга эта снова стала пользоваться популярностью, и я помню, как в 1938 году объявляли о 24-м издании «Основ». К тому моменту было продано уже более четверти миллиона экземпляров. Среди первых и самых восторженных почитателей книги был кайзер Вильгельм II. Он пригласил Чемберлена к себе в Потсдамский замок. Буквально с первой встречи у них завязались дружеские отношения, сохранившиеся до кончины Чемберлена. Они часто обменивались письмами. Чемберлин направил императору 43 послания, Вильгельм ответил на 23 из них, а некоторые, представлявшие собой пространное эссе, частично использовал в своих высокопарных речах и заявлениях. Всевышний послал вашу книгу германскому народу, а вас лично мне, писал кайзер в одном из своих первых писем. Раболепие Чемберлена, его непомерная лесть в этой переписке поражают. Вы, Ваше Величество, и ваши подданные, писал он, родились в святом храме. Далее Чемберлен сообщал Вильгельму II, что повесил его портрет в своем рабочем кабинете прямо против картины Леонардо да Винчи на которой изображен Иисус Христос, поскольку работая, имел обыкновение прохаживаться по кабинету и смотреть на лики спасителей своего монарха. Однако раболепие не мешало Чемберлену постоянно давать советы упрямому, любившему покрасоваться монарху. В 1908 году оппозиция Вильгельму II со стороны общественности достигла таких размеров, что Рейхстаг неодобрительно высказался по поводу его пагубного вмешательства в международные дела. Но Чемберлин успокоил императора, заявив, что общественное мнение формируют дураки и предатели, и на него не следует обращать внимания, на что Вильгельм II ответил, что отныне они станут действовать вместе. «Вы сражаетесь своим пером, я словом и сокрушающим мечом». Англичанин всегда старался напомнить императору о высоком предназначении Германии. «Когда Германия завоюет власть», — писал Чемберленд после начала Первой мировой войны, «а мы с полным основанием можем надеяться на это. Она немедленно приступит к проведению научно обоснованной гениальной политики». Император Август произвел систематичное преобразование мира. Германия призвана поступить так же располагая оружием наступления и обороны, будучи всесторонне и безупречно организованно, подобно армии, опередившая всех в области искусства, науки, техники, промышленности, торговли и финансов. Короче говоря, в любой области. Когда каждый учитель, кормчий и первопроходец, каждый человек на своем посту отдаст всего себя святому делу, тогда Германия покорит весь мир своим внутренним превосходством. За пропаганду столь славной миссии, уготованной его вновь обретенной родине, Чемберлин стал гражданином Германии в 1916 году, в самый разгар войны. Кайзер наградил его железным крестом. Однако самое большое влияние учение англичанина оказало на Третий Рейх, возникший через 6 лет после его смерти, но предсказанный им гораздо раньше. Его теории расового подхода и срастная вера в особое предназначение немцев и Германии были подхвачены нацистами, которые провозгласили Чемберлена одним из своих пророков. Во времена гитлеровского режима лавиной хлынули книги, памфлеты и статьи, прославляющие духовного отца национал-социалистической Германии. Розенберг, являвшийся одним из наставников Гитлера, часто изливал фюреру свои восторги по поводу учений английского философа. Вполне вероятно, что Гитлер впервые услышал о работах Чемберлена еще в Вене, поскольку взгляды англичанина пользовались популярностью в пангерманских и антисемитских кругах, литературу которых с такой жадностью в ту пору поглощал Гитлер. Не исключено также, что он читал некоторые из шовинистических статей Чемберлена и во время войны. В «Майн кампф» Гитлер выразил сожаление по поводу того, что наблюдения Чемберлена не получили широкого развития во времена Второго рейха. Чемберлин был одним из первых интеллектуалов Германии, кто предсказал Гитлеру большое будущее, а также новые перспективы для немцев, если они последуют за ним. Гитлер познакомился с Чемберлином в Байеройте в 1923 году. Хотя философ был болен и наполовину парализован, к тому же разочарован поражением Германии и крахом империи Гогенцоллернов, крушением всех его надежд и прогнозов. Его буквально потрясло красноречие молодого австрийца. «Вам предстоят великие свершения», — написал он Гитлеру на следующий день. «Моя вера в германизм не поколебалась ни на минуту, хотя мои надежды, признаюсь, почти разбились. В одно мгновение вам удалось перевернуть мне душу». То, что в суровый час испытаний Германия произвела на свет Гитлера, свидетельствует о ее жизнеспособности. Это же подтверждает исходящее от вас влияние, ибо эти два явления, личность и влияние, неразделимы. Да благословит вас Господь! В то время большинство немцев по-прежнему не воспринимали всерьез Адольфа Гитлера с его усиками наподобие Чарли Чаплина, с грубыми манерами и оголтелым экстремизмом. У него было немного последователей, но гипнотическая притягательность личности Гитлера очаровала престарелого философа и вновь вселила в него веру в нацию, избранную и прославляемую им. Чемберлен вступил в нацистскую партию, которая неуклонно росла и по мере сил и возможностей стал писать для пока что малоизвестных печатных партийных органов. В одной из своих статей, опубликованных в 1924 году, Он восхвалял Гитлера, который находился тогда в тюрьме, называя его избранником божьим, призванным повести за собой германскую нацию. Судьба благоволила к Вильгельму II, но он не оправдал надежд, и вот теперь на арене истории появился Адольф Гитлер. С 70-летие незаурядного англичанина 5 сентября 1925 года было отмечено многословным панигириком, напечатанным в нацистской газете «Фелькешер Биобактер», где основы Чемберлина приравнивались к Евангелию нацистского движения. Спустя почти полтора года, 11 января 1927 года, Чемберлин скончался, искренне веря в осуществление того, что он проповедовал под мудрым руководством новоявленного германского мессии. Помимо наследного принца, представлявшего Вильгельма II, который не мог вернуться на немецкую землю, Гитлер был единственным общественным деятелем на похоронах Чемберлина. Сообщая о кончине английского философа, Фелькешер Биобахтер писала, что германский народ потерял одного из великих мастеров оружейного дела, чье оружие в наши дни не нашло пока своего применения. Ни наполовину парализованный, умирающий старец, ни Гитлер, никто другой в Германии не мог предположить в тот холодный день января 1927 года когда нацистская партия переживала свой самый трудный период, как скоро, очень скоро оружие, выкованное бывшим англичанином, будет применено в полной мере и каким страшным последствиям это приведет. Тем не менее, в те дни, а может и раньше, Адольф Гиттер начал таинственным образом постигать свое предназначение на земле. «Из миллионов, — писал он в Майнкамф, — шаг вперед должен сделать один-единственный» кто силой убеждений, зыбкого идеализма, широких масс сформулирует твердые принципы и возглавит борьбу во имя торжества правого дела, пока из набегающих волн праздного мира не появится гранитный утес, отлитый из нерушимого единства веры и воли. Гитлер со всей определенностью давал понять своим читателям, что всегда рассматривал себя в качестве этого единственного человека. «Майнкамф» изобилует отступлениями о роли гения, которому само проведение доверяет повести за собой великий народ, хотя сначала не все из-за своих мелочных забот смогут понять этого человека и осознать выпавшую ему роль великого лидера. Читатель отдает себе отчет в том, что Гитлер писал о себе и о тогдашнем своем положении. Он не получил пока всемирного признания в качестве того, кем на самом деле являлся. Однако так обычно и складывается поначалу судьба гениев. «Всегда необходим определенный стимул, чтобы талантливый человек обрел себя», – писал Гитлер. «Весь мир сопротивляется этому и не хочет верить, что незаурядная личность вдруг стала именно такой. Подобный процесс повторяется с каждым выдающимся сыном человечества. Искра гениальности присутствует в подлинно творческой личности с момента ее появления на свет. Подлинный гений всегда таков от природы». Его никогда нельзя искусственно взрастить, тем более нельзя обучить этому. Великие люди, творцы истории, в частности, по мнению Гитлера, соединяют в себе качество политиков-практиков и мыслителей. За долгую историю человечества политики лишь изредка обладали даром теоретиков. Чем глубже было это внутреннее единство, тем больше препятствий вставало на пути политического деятеля. Он уже не просто добивался того, что было бы без труда понятно простому лавочнику, а шел к достижению целей, которые могли понять лишь немногие. Поэтому в жизни он разрывался между любовью и ненавистью. Настоящее, неспособное понять его, боролось против будущего, ради которого он трудился. Чем больше деяний совершает человек ради будущего, тем меньше настоящее способно оценить их, тем тяжелее борьба. Эти строки написаны в 1924 году, когда немногие понимали, что намеревался осуществить человек, находившийся в тюрьме и покрывший себя позором после провала марионеточного путча. Гитлер же в себе не сомневался. Можно спорить, читал он труды Гегеля или нет. Однако из работ Гитлера его выступлений ясно, что с идеями философа он был знаком. Так или иначе, знаменитые лекции Гегеля в Берлинском университете привлекли внимание Гитлера, впрочем, как и многие афоризмы Ницше. Мы вкратце уже упоминали о том, что Гегель развил теорию героя, личности, которая весьма импонировала немецкому духу. В одной из своих берлинских лекций Гегель рассматривал, как воля мирового духа воплощается в жизнь отдельными историческими личностями. Гегель считал, что их можно именовать героями в той же мере, в какой они избирают свои цели и определяют свое назначение не в тихом заурядном бытии, а отыскивают их в скрытых резервах с помощью внутреннего духа, скрытого от внешнего взора, который обрушивается на внешний мир, как на некую скорлупу и разбивает его на мелкие осколки. К таким личностям относятся Александр Македонский, Цезарь, Наполеон. Они были практичными политиками. В то же время они являлись мыслителями, хорошо понимающими требования времени, необходимость изменений. В этом подданы правды их века, их мира. Им дано понять зарождавшиеся принципы, потребные в то время для преодоления последующей ступени развития, определить это в качестве своей главной цели и направить всю свою энергию на ее достижение. Исторические личности мирового масштаба, героев эпохи, Надо поэтому рассматривать как ясновидцев. Их поступки, их мысли, полнее всего, олицетворяют то время. Невольно возникает аналогия между приведенным высказыванием Гегеля и упоминавшейся выше цитатой из «Майн Единственно Единственная политика и мыслителя – вот что создает героя, историческую личность мирового масштаба – македонских, цезарей, наполеонов. Если в себе, самом, как уверовал теперь Гитлер, он нашел такое единство – Разве не мог он встать в один ряд с ними? В высказываниях Гитлера сквозит мысль, что лидер, наделенный высшей властью, выше морали ординарной личности. Тех же взглядов придерживались Гегель и Ницше. Мы приводили уже довод Гегеля, что личная добродетель и неуместные моральные устои не должны стоять на пути великих правителей и никого не должно коробить, если герой, выполняя свой долг, сомнутри раздавит множество невинных цветков. Ницше с присущим ему выразительным преувеличением идет дальше. Сильных людей, владык в душе, обуревает чувства хищных зверей. Радость переполняет чудовище, когда приходится сталкиваться с убийством, поджогом, насилием и пытками. И это вселяет в сердца не меньшую радость, а в душе не меньшее удовлетворение, чем обычная студенческая шутка. Если человек способен командовать, если он от природы хозяин и владыка – Если он неистов в своих поступках и жестах, что значат для него писанные законы? Чтобы правильно оценить мораль, ее надо заменить двумя понятиями, заимствованными из зоологии, украшение животного и выведение особой породы. Подобные учения, доведенные до крайности Ницше и восторженно встреченные многими немцами, судя по всему, оказали сильное влияние на Гитлера. Гении, выполняющие предназначенную ему миссию выше закона, Его не может связывать буржуазная мораль. Таким образом, когда настало время активных действий, Гитлер уже знал, чем оправдать такие жестокие, леденящие кровь деяния, как подавление свободы личности, грубая практика рабского труда, ужасы концентрационных лагерей, кровавая расправа над своими сторонниками в июне 1934 года, убийство военнопленных и массовое истребление евреев. Когда Гитлер вышел из тюрьмы в крепости Ландсберг за пять дней до Рождества 1924 года, он оказался в ситуации, которая заставила бы любого другого навсегда отойти от политики. Нацистская партия и ее печатные органы были запрещены. Бывшие лидеры погрязли в междоусобных распрях или вообще отошли от дел. Гитлеру не разрешалось выступать публично. Ему грозила депортация в родную Австрию. Баварская полиция настоятельно рекомендовала поступить таким образом в своем отчете, направленном в Министерство внутренних дел. Даже многие из старых товарищей придерживались мнения, что Гитлер не состоялся как лидер, и о нем скоро забудут. Как забывали многих провинциальных политических деятелей, которым удавалось на какое-то время привлечь к себе внимание общественности в те бурные годы, когда казалось, что республика вот-вот пошатнется. Однако республика, выдержав все сгоды, процветала. В то время, когда Гитлер находился в тюрьме в целях стабилизации валютного положения Германии, был приглашен финансовый гений доктор яльмар Шахт, которому удалось добиться определенных успехов. Гибельная инфляция была приостановлена. Бремя репарации облегчено посредством плана Дауэса. Начался приток капиталов из Америки. Экономика быстро возрождалась. Штреземану удавалось проводить политику примирения с союзниками. Французские войска постепенно выводились из русской области. Правительства приступили к обсуждению гарантийного пакта, который призван был проложить путь к общеевропейскому соглашению, Локарнские договоры и вступлению Германии в Лигу наций. Впервые со времени поражения в войне после 6 лет напряженности, беспорядков и депрессии германский народ зажил нормальной жизнью. За две недели до выхода Гитлера из тюрьмы социал-демократы в ходе всеобщих выборов укрепили свои позиции. За них проголосовало на 30% больше избирателей, то есть почти 8 миллионов человек. Число голосов, отданных за нацистов, которые объединились с российскими группировками с севера в национал-социалистическое движение за свободу Германии, значительно сократилось. Почти 2 миллиона в мае 1924 года и менее миллиона в декабре того же года. Казалось, нацизму пришел конец. Нацистское движение достигло успеха в период, когда на страну сыпались несчастья. Теперь же, когда перспективы развития нации резко улучшились, Оно теряло авторитет. По крайней мере, так считали большинство немцев и иностранных наблюдателей. Адольф Гитлер думал по-иному. Его не так легко было заставить разувериться, и он умел ждать. Размышляя над своей жизнью в зимние месяцы 1925 года в небольшой двухкомнатной квартире на верхнем этаже дома номер 45 под Тирштрассе в Мюнхене и позднее, когда наступило лето, и он жил в разных гостиницах в окрестностях Оберзальцберга под Берхтесгаденом, Гитлер пришел к выводу, что неудачи недалекого прошлого и превратности настоящего лишь укрепили его решимость. В тюрьме у Гитлера было достаточно времени, чтобы не только разложить по полочкам свое прошлое, свои победы и ошибки, но и хорошенько поразмыслить о бурном прошлом германской нации, ее триумфах и поражениях. Теперь он имел более ясное представление об этом. У Гитлера вновь появилось острое ощущение как собственного предназначения, так и предназначения Германии в целом, и здесь у него не было ни малейшего сомнения. Находясь в состоянии душевного подъема, он закончил диктовку первого тома «Майн и сразу же приступил к работе над вторым томом. Предначертание того, к чему Всевышний призвал Гитлера в полном катастрофе в мире – и мировоззрение, на которое он опирался, были изложены им на бумаге, увидели свет и могли по достоинству быть оценены всеми. Эта философия, какой бы сумасбродной она ни казалась, уходила, как уже отмечалось, глубокими корнями в историю Германии. Большинству современников, живших в XX веке, даже немцам, изложенная Гитлером программа представлялась нелепой. Однако в ней прослеживалась определенная последовательность, были намечены четкие перспективы. Программа предлагала, хотя лишь немногие в топор пору понимали это, продолжение германской истории. Она предсказывала Германии славное будущее.